Глава двенадцатая. Арина. «Так, фотограф на месте, видеограф тоже. Мишки тоже на подходе, и мы, в принципе, тоже. Где мои маленькие принцы?» Тетя меняла тон так резко, что я не успевала за ней. То она железная леди, то совершенно няшная любительница моих детей. Хотя здесь упрекать ее сложно. Эта троица уже успела завоевать сердца всех здесь присутствующих. Они даже улыбаться научились, хотя я бы так не сказала, но меня убеждали с завидным упорством. Я смотрела на трех ангелочков в белых одеждах, поправляла свое белое платье свободного кроя. Главное, чтобы никто не знал, что под ним толстый слой утягивающей одежды и пока еще несменяемый памперс. А говорили, что кесарево легче. Спасибо, пожалуйста. Некоторые вещи для рожениц неизменны. Как там говорят в женском стендапе. Ох, не то лицо вы закрываете смайликом на выписке. Ой, не то. Я нарисовала себе на лице относительную свежесть. Ну, такую, когда завядший салат в водичку поставили на полчасика. Не то, чтобы я выпендривалась. Подписчики уже видели меня такой, какая я есть. Я в сторис выходила. Сначала боялась из-за Матвея, но он же в блоке. Сомневаюсь, что такой человек, как он, будет создавать фейковый аккаунт, чтобы следить за предполагаемой матерью своих детей. Не того неба, орел. Тем не менее, активность я начинала аккуратно. К слову... Многие подписчики сразу отметили, что что-то не то. Но потом я устроила голосовалку, каким смайлом закрывать лица детей. И все успокоились. Я же мать, мне можно легкое самодурство. Только вот еще бы из головы вышла та самая фраза про то, что я немного кукухнутая. Но вроде Матвей больше не отсвечивал. Так, мне начинать снимать здесь? Виталина, моя бессменная фотограф, Уже вовсю улыбалась и предвкушала первую фотосессию с парнями. Я же нервничала, так как хотелось все сделать максимально естественно. А у меня лицо перекошено от волнения. Где же мамочкина радость, гордость, мать ее? И нахрена я все купила белого цвета, когда на мне женские послеродовые памперсы? Вдруг случится протечка. Это же позор почти что на миллион людей. Мрачный мрак. Да у меня охваты в сторис сейчас самые небывалые. Меня смотрят сотни тысяч людей. В пору запускать продажу какой-то хрени за 990 рублей. Ариша, ты готова, солнышко? Нет, нет, нет. А вдруг Матвей придет и все испортит. Конечно, тетя, где мои мальчики? Давать нести детей мне никто не будет. Они уже все с гордостью преодолели планку в два кило. Поэтому такую тяжесть мне таскать не рекомендуется. Виктория Егоровна сразу сказала, чтобы я не геройствовала, а то живот расползется. Но как бы я и старалась. Няня у нас была выбрана, тетя готова, Ярослава — подружка моя на подхвате. Она уже стояла под дверью и давала ЦУ оператору. Он, к слову, зашел и начал снимать мое одухотворенное тройным материнством лицо. И это видео увидят мои потомки. Так и представляю своих внучек, которые спрашивают. «Бабушка, бабушка, а почему у тебя такое страшное лицо с вымученной улыбкой? Это потому, что ваш дедушка назвал меня маразматичкой, внученьки». «Тьфу, какая ерунда в голову не полезет!» Короче, мы все вышли. Я ахнула. Подписчиков на выходе из роддома было неожиданно много. Они дарили цветы, несли всякие прелести для сыночков, шариками размахивали. Мужики, как истинные ценители прекрасного и праздников, спали без задних ног. В них было влито столько молока перед выходом, что я даже не переживала. Хотя мне казалось, что в такие моменты мою грудь можно намотать на карандаш, как бекон на шпажку где моя уверенная двоечка у, -у, у на большом каретном арина арина поздравляем и все было хорошо и я даже стала искренне улыбаться мне не верилось что в такие моменты так много людей пришло меня поддержать они все пришли ради меня они все смотрят за моей жизнью Благодаря им у меня есть деньги, чтобы поднять своих сыновей. Ой, все, тащите тазик для слез. Но все хорошее иногда заканчивается. Внезапно так. Потому что на заднем фоне из естественно черной-черной огромной тачки и букетом моих любимых белых пионов вылез Матвей. Если он сейчас испоганит мне выписку, то я его ни за что не прощу а он шел так решительно, что не оставалось сомнения. Этот гад что-то придумал. «Тетя, тетя, мне надо, чтобы ты обезвредила нашего папочку». и кивнула. Мы с ней обговорили план действий на такой момент. Немолодая женщина вытащила у себя из запазухи пакет с темной жидкостью и пошла дальше. Через несколько минут все стали расступаться перед Матвеем, будто он мессия какой хотя для моих подписчиков он наверняка таковым и был. Да только этот франт не учел, что мы с тетей прошли вместе Крым и Рым, так что... Цветы, конечно, жалко было, потому что уже спустя пару минут и десяток восторженных «Неужели это папа?» на голову Матвея приземлился пакет с краской, обдавая его неприятным поносным цветом. Но и это еще не все. С вонью мы переборщили. Буркнула Яся, а я довольно расплылась в улыбке. Тетя сработала идеально. Недаром в юности на птицефабрике работала пару месяцев. Кур ловила и определенную ловкость заимела. Матвей не курится, конечно, но за петуха сойдет. Но кое-чего я не учила.